Альто, Мус. Дорогой отец, с первой же возможностью спешу оповестить тебя, что я жив и здоров, чего, к сожалению, нельзя сказать об остальных участниках нашей экспедиции. Оба наших корабля попали во внезапный шторм, когда огибали южную оконечность Калатоба. Двое суток шквал гнал нас на восток. Мы сражались со стихией как могли, но налетели на рифы. Насколько я знаю, кроме меня никто не выжил. Меня выбросило на кроличьи и лапки. Там меня выходили местные туземцы, и через несколько дней меня подобрал корабль Муссона. Я попросил капитана сначала отвезти меня в Мусс, чтобы лично сообщить отцу и сестре Бланш об ужасной утрате, которую понесла их семья. У меня осталась одна из личных вещей Бланш, которую, я уверен, они хотели бы иметь в память о ней». Я вернусь в Тор при первой возможности и расскажу обо всем, что случилось. Я хотел бы просить тебя подготовить еще одну экспедицию к островам. В водах Торнадо, по уверению Бланш, живет странное существо, которое я хотел бы изловить. Твой сын — Альто Эль Торнадо. Задумчиво перечитав письмо, Альто сунул его в ящик письменного стола. Теперь оно годилось только на растопку камина. Почтарь Фаэтона, мужчина к легкому разочарованию Альто, попросил ужать послание, чтобы голубь смог унести его. Краткая версия письма уже достигла его отца Корбино, Тана Торнадо. Более того, уже пришел ответ «Ждем тебя, сынок! Ждем тебя, сынок!». Фраза разбередила душу Альто. Корбино так не написал бы. Письмо наверняка послала Эрта его мать». Припоручить ей отправить обратное письмо Карбина мог, только если бы был слишком занят или слишком слаб, а может быть, слишком зол. Причин много, и все не очень хорошие. Альта отругал себя. Он всегда отличался повышенной мнительностью. Все узнает, когда придет время. Он уже в сотый раз за плавание откинул крышку сундучка и коснулся черной глади шлема. Как обычно, на него сразу снизошло особое спокойствие, смешанное с грустью. Стеклодувы Арау сотворили истинный шедевр, что бы там ни говорили о свойствах черного стекла. Альто хотел преподнести шлем бланш в подарок, когда представится удобный случай. В тайне от нее он договорился с мастерами, которые не очень хотели работать с черным песком, и согласились только после упоминания титула Альто в купе со щедрой оплатой. Скорняк выложил внутреннюю поверхность лучшей кожей, также затемненной и расшитой традиционными узорами торнадо. «Увы!» — Альто вздохнул. Ему послышалось, что на палубе началась суета. Из любопытства он поднялся на шканцы и увидел, как по обе стороны корабля возвышаются высокие суровые скалы залива Мустар, узкого и длинного, похожего на реку прохода, в самом конце которого притаилась таинственная столица земли Муссон. Фаэтон прибыл в Мус. Пришвартовался корабль лишь два часа спустя. Альто давно успел привести себя в порядок. Вещей у него не было, лишь потрёпанный камзол, который он чинил по пути от нечего делать, Достеклянный да стеклянный шлем. Теперь он терпеливо ждал, когда за ним пришлют гонца из Небесного Ордена, как обещал капитан Фаэтона. У него самого не было ни денег, ни знаний о том, как туда добраться. Наконец в дверь постучали. Альта открыл, и сердце едва не выпрыгнуло у него из груди. «Бланш?» — выдухнул он. «Меня зовут Лита Делла Мусон, холодно ответила девушка. «Следуйте за мной». В смущении и смятении он пошел за Литой, едва не забыв заветный сундучок. Как он мог забыть, что у Бланш есть сестра-близнец? Он буквально чувствовал, как его уши пылают от стыда. И все же какое сходство! Притупившаяся была тоска по Бланш захлестнула его с новой силой. Сквозь портовую толчею они вышли на незаметную улочку, где их ждал экипаж. Лита жестом пригласила Альто, сама села напротив. Возница щелкнул по водями. Во время поездки Альто украдкой рассматривал Литу, изумляясь, насколько они с бланш похожи. Те же зеленые глаза, те же золотистые волосы, разве что короткие, едва прикрывающие шею. Его вдруг захлестнула отчаянная надежда, что это бланш, что она каким-то образом выжила, добралась до Муссона и теперь разыгрывает его. Но нет, она не сделала бы так. И, конечно, она не смотрела бы на него с такой глухой враждебностью. Не нужно уметь читать мысли, чтобы понять, почему. Лита будто спрашивала, почему моя сестра мертва, а ты жив? Наконец они подъехали к высокому замку с горделивыми шпилями, проследовали по окаймленным цветами дорожкам и вошли в большую залу. В первый момент показалось, что она пустовала. Он приехал, папа не особенно любезно сказала Лита. Сразу же одна из теней в углу зашевелилась и вышла на свет. Невысокий мускулистый мужчина встал за несколько шагов, рассматривая пришельца ярко-синими глазами. Его крупное лицо, изображенное не то морщинами, ни то шрамами, не выражало никаких эмоций. Короткий ежик седых волос придавал сходство с ветераном военных компаний. «Вигга де Мусон! представился он неожиданно звонким голосом. «Добро пожаловать!» Особой теплоты в этом приветствии, однако, не чувствовалось. «Альто Эль Торнадо!» — Альто сдержанно поклонился. «Нам сообщили, что у вас есть какая-то личная вещь, Бланш. Что это за вещь и как она к вам попала?» «Это не совсем ее вещь. Она должна была стать ее. Давайте я лучше покажу вам». Альто откинул крышку сундучка и вытащил стеклянный шлем. Вигго заинтересовался, подошел поближе и уже протянул было руку, но внезапно передумал. На его лице появилось странное неприязненное выражение. Немного похоже глядел на шлем «Ополук». Неужели в Небесном Ордене тоже могут читать сны? И почему Бланш хотела получить этот шлем, если ее сородичам он также неприятен? Украдкой Альто покосился на Литу. Та смотрела на шлем с интересом. В ее глазах не было ни намека на отвращение или страх. «Этот шлем Бланш попросила меня сделать на Арау», — сказал он. «Вернее, не то, чтобы попросила. Сложно объяснить, но она хотела, чтобы он был у нее. Я собирался подарить ей, но не успел». «Лита, я думаю, лучше тебе взять его». — сказал Вигго. — Вы ведь не будете против? — Конечно, нет, — ответил Альто. — Тем более, что именно ей он... Он осекся. Это звучало неуместно. — Будет впору, — печально закончил Вигго. — Лита, не хочешь надеть его? Лита аккуратно забрала шлем и осторожно опустила на голову, сразу став похожей на королеву ночи из народных сказок Торнадо. Со скрытыми под черным стеклом волосами ее сходство с сестрой стало абсолютным. Так выглядела бы Бланш, если бы, если бы они не встретили то существо. Бланш сообщала мне о черном песке с необычными свойствами, сказал Вигго. Правильно ли я понимаю, что шлем сделан из него? Да, песок с озера, у которого пропадают голуби почтарей. Глава Небесного Ордена глубоко задумался. Лита Делла Муссон подошла к одному из зеркал в изобилии украшавших залу и разглядывала свое отражение с немного грустным выражением лица. — Искренне благодарю вас за то, что вы привезли эту вещь, — наконец сказал Вигго. — Сейчас вас отведут в покой отдохните с дороги. Завтра я попрошу вас рассказать о том, что случилось представителям других орденов. «У меня будет просьба». «Все что угодно», — поспешил заверить Альту. «Не рассказывайте никому об этом шлеме и постарайтесь максимально обтекаемо рассказать о вашем пребывании на Арау, по возможности не упоминая о черном песке». Секунду поколебавшись, Альто кивнул. «Хорошо, это ваше дело». Будто из ниоткуда возник пожилой слуга и повел его к выходу. Альта повиновался бросив последний взгляд на Литу. Та задумчиво смотрела ему вслед. Шлем она уже успела снять, и ее слегка растрепанные волосы отливали синевой в одиноком луче света, пробившимся сквозь цветные узорчатые окна. От каждого ордена Муссона послушать Альту пришло по два-три человека, но внутреннее чутье подсказывало ему, что это были не последние люди. Он честно пытался запомнить имена, но не смог, и в памяти остались лишь названия. «Орден реки», памятный ему по рассказам Бланш, прислал двух молодых людей с очень цепким взглядом, мужчину и женщину в простой плотняной одежде. Они задавали много вопросов, пожалуй, больше, чем все остальные вместе взятые. Непонятно было, нравятся ли им его ответы или нет». Они просто принимали их к сведению и спрашивали снова. Орден Волн, к его вязчему удивлению, прислал трех женщин, уверенных, красивых, элегантно одетых. Они пытались уточнить у него про существо, найденное бланш, но, не получив ни одного внятного ответа, потеряли интерес и остальное время шептались о чем-то между собой. Существом интересовались и трое чудаковатого вида мужичков, представляющих Орден Ветвей. Эти сразу после заверения Альту в том, что он ничего не знает, сбивчиво извиняясь, собрались и ретировались. Он успел перехватить невольный и насмешливый жест Литы. Похоже, та знала кого-то из этих людей. По крайней мере, они были похожи на профессоров университета. Два старика из Ордена Крови уселись в уголке и все время молчали, не задав ему ни одного вопроса, но слушали очень внимательно. Из Ордена Звезд пришли двое пожилых мужчин, кативших перед собой на странном кресле с колесами молодого и болезненного юношу с абсолютно белой кожей, который иногда поглядывал на Альту бесцветными глазами, но больше бездвижно полулежал на подушках и, казалось, спал. Они единственные пытались докопаться до того, что нашла бланш на Арау. Иногда они задавали такие неудобные вопросы, что Альто приходилось довольно туго. Он почему-то чувствовал себя обязанным небесному ордену и старался выполнить обещание не говорить о черном песке, формулируя ответы так, чтобы не лгать слишком явно. Но каждый раз, когда он это делал, бледный юноша просыпался и что-то говорил на ухо своим извозчикам. У Альто сложилось впечатление, что эти люди точно знают, когда он врет, но обвинять его они не посмели. В определенном смысле отбиться от Ордена Звезд ему помогли два человека из Ордена Камня. Они тоже деловито и уверенно расспрашивали Альто об Арау, но не только о свойствах озер, но еще об аборигенах, об их легендах и жизненном укладе, а также о фауне и флоре острова. На эти вопросы Альто, понятное дело, отвечал куда охотнее, рассказав и про деревья Медиартис, о которых и так все знали, и про истории охотника, чье имя он позабыл, пересказанные ему бланш. Верованиями туземцев фарау интересовались и чопорные гости из Ордена Света, затянутые во все белое с золотыми звездами на отворотах плаща. Небесный Орден представляли Вигго де Ламусон. Лита и еще какой-то дюжий мужчина в парадной форме почтарей. Девятый орден представителей не прислал. Альто сделал себе отметку в память. По возможности, кого-нибудь о нем расспросить. Да и про все остальные ордена тоже. Прием длился около трех часов. Когда усталость Альто начала нет-нет-да и прорываться наружу в виде чуть более резких, чем следовало ответов, Вигго, вероятно, понял, что пора заканчивать, и попросил гостей постепенно сворачивать сеть. Некоторые пожелали засвидетельствовать лично свое почтение сыну Тано Торнадо. Среди них был и представитель Ордена Звезд. Пожилой ему Сонец коротко поклонился и высокопарно произнес Благодарю благородного Альто эль-Торнадо за столь подробный и правдивый рассказ об экспедиции, в которой он принял участие. Альто поклонился в ответ, но Лита, стоявшая неподалеку, холодно заметила: Недоверие к словам нашего гостя, недоверие к нам, Эспер. О чем вы говорите, Делла Лита всплеснул руками Эспер. Мы всецело доверяем словам эль-Альто. — Доверяете настолько, что притащили Саванта? Эспер поморщился и с оскорбленным видом отвернулся. Альто с интересом посмотрел на юношу в кресле каталки. Тот, в свою очередь, наблюдал за Литой и Альто. Он находился далеко, и услышать фразу, сказанную Литой, хоть и с негодованием, но в полголоса никак не мог но сразу после ее слов лицо юноши едва заметно исказилось и через маску равнодушия проступило страдание. Душу Альто вдруг захлестнула боль. Утрата, несравнимая с его собственным мелким себялюбивым сожалением. Потеря части себя, половины мира, обрушение фундамента всего сущего — одиночество настолько всеобъемлющее, что по сравнению с ним, выживший на необитаемом острове мореход находился в центре толпы, жаждущей спасти его. Он вдруг осознал, что по его лицу текут слезы. Он понял, что бледный юноша каким-то образом передал ему переживания сестры Бланш. Он был полностью раздавлен, ошеломлен, открывая рот, как выброшенная на берег рыба. Его состояние не укрылось от остальных. Делегация Ордена Звезд, как и остальные, заторопилась к выходу. Лита начала беспокойно тормошить Альто, но тот лишь смущенно мотал головой, не зная, что сказать. В конце концов, она лично провела его в комнаты, уверяя, что ему необходимо отдохнуть и бормоча какие-то бессвязные извинения. «Я знаю, что вы чувствуете», — прервал ее Альто. Она осеклась и подозрительно, вопросительно и почти враждебно посмотрела на него. «Тот паренек, Савант, кажется, так вы его назвали, сделал так, что я как-то услышал ваши мысли. Это ужасно. Я должен был понимать, я очень сожалею». Ее взгляд смягчился. «Ах, вот как! А я-то думала, почему они так засуетились?» Она села и некоторое время задумчиво молчала. Альто тоже не знал, что добавить. «Саванты, как я слышал от бланш, неплохие парни, — сказала она, — но совершенно безвольные. Этот юноша по их меркам почти герой, раз учудил такое. Ему, думаю, здорово влетит». «Они умеют читать мысли?» «Возможно. Орден звезд пытается создать сверхчеловека, вывести, как мы выводим голубей, все более сильных и быстрых. Пока у них получается только...» такое. Впрочем, их самых важных секретов, думаю, никто не знает. Мне показалось, что какого-то ордена не хватает. Лита кивнула. Орден тьмы почти никогда не участвует в подобных собраниях. Им интересно все, что связано со смертью, но все исследования они проводят сами. Никто не знает в точности, над чем они работают. Если все ордена Муссона такие скрытные, почему вы вообще устроили этот прием?» Она пожала плечами. Политика. И гибель бланш, и потеря фрегата — это вещи, которым небесный замок должен дать объяснение. Если бы его не последовало, это означало бы, что наш орден что-то скрывает. В ее голосе послышались явственные нотки раздражения. Правда, теперь только слепой не поймет, что наш орден действительно что-то скрывает. Но мы же не ожидали, что орден звезд настолько обнаглеет. Хотя... Этим они и себя подставили, так что мы квиты. А Чем занимаются другие ордена? Я слышал от Бланш, что орден реки изучает историю и пытается предсказать будущее. Ваш орден дрессирует голубей, орден волн — дельфинов, а кто остальные? Лита покосилась на Альто, словно оценивая что-то. С минуты она сидела молча, размышляя, затем сказала «Не только голубей и не только дельфинов». Ну да ладно. Кто там у нас остался? Орден Света изучает движение звезд. Матушки, брата и сестры. Именно они утверждают, что за барьером что-то должно быть, иначе приливы захлестывали бы острова с головой. Орден Крови — лекари, которые ищут бессмертие. Орден ветвей экспериментирует с растениями и животными, скрещивая самые разные виды, пытаясь получить что-то полезное. Орден камня — историки, собиратели преданий, которые считают, что под землей погребены ответы на многие вопросы. Бланша рассказывала, что у них есть секретное хранилище, в котором находятся странные реликвии, которые неизвестно как работают, и книги, написанные на неведомых языках. Она умолкла. Некоторое время Альто переваривал услышанное. «Вы с такой готовностью рассказываете мне все это», — сказал он. «Не боитесь, что я передам ваши слова своему клану?» «Во-первых, все, что я рассказала, более или менее известно вашим ученым, да и вашему тайному сыску тоже. А во-вторых, я думаю, Савант не стал бы передавать вам мои чувства, если бы вам нельзя было доверять. Поэтому я исполнила вашу просьбу в надежде» что вы исполните мою. — Все, что в моих силах, — серьезно сказал Альто. Расскажите мне о последнем путешествии Бланш, — попросила Лита. — Все, что сможете вспомнить. Альто мог вспомнить многое. Спустя целую вечность, когда он, казалось, выжил свою память досуха, а лицо Литы уже несколько раз кряду ряду становилось мокрым от слез, между ними не осталось никаких секретов. «Боюсь, у меня будет к вам еще одна просьба», — сказала Лита ровным голосом. «Выследите эту тварь, выследите и убейте». Альто медленно и очень серьезно кивнул, но тут же позволил себе рискнуть задать вопрос как можно более легкомысленным тоном. «Тогда и у меня будет к вам еще одна просьба». «Какая же? Бланш сказала, что вы умеете летать. Покажите мне?» И тогда он наконец-то увидел улыбку на лицелиты Делла Муссон.